Глава 17. Возвращение домой. Туманные призраки не появлялись, во всяком случае пока. Беглецов окружала лишь тьма, водоворот разных оттенков чёрного и серого, которые были призваны скрыть окружающее, осветить ничто, дать понятие о несуществующем. Они попали в страну, которая никогда не существовала, окунулись в пустоту, лишенную формы, пустоту, простирающуюся во всех направлениях. Единственным напоминанием о реальности был свежий холодный воздух и колючий ветер, который уносил их сквозь мрак, пока портал в стене замка не превратился в десятицентовую монетку на расстоянии вытянутой в темноте руки. Потом он стал размером с дырочку от укола иголкой, а затем исчез вовсе. Они летели цепочкой. Впереди Джейк, потом Черин, держа его за руку, и последним, словно забытый силуэт какого-то линкора причудливой конструкции, Калилья. Очевидно, когда тот или иной объект с одного из мировых потоков попадал в этот пролив между реальностями, Сила противоположного входа выталкивала этот предмет через пролив в другой мир. В первый раз Джейк с помощью ПБТ совершил этот переход гораздо быстрее, словно перепрыгнув пролив одним махом. Он как раз подумал, насколько приятнее был тот метод, когда появились туманные призраки. Они, вероятно, являлись, той формой жизни, которая существовала в этом тусклом пространстве между реальностями. По существу, это были сгустки того же мрака, только немного светлее, цвета пепла и пыли. Они были бесформены, но тем не менее пытались принять человеческие формы, когда прикасались к Джейку или Черин, и форму дракона, когда заигрывали с Калильей. Они отращивали пальцы и лапы и трогали путешественников, изучая их как подопытных животных. Джейк содрогнулся, почувствовав, к а к и х нематериальные пальцы проникают ему под кожу и ощупывают его внутренности. Ручка Черин задрожала в его ладони. Девушка испытывала те же самые ощущения. Он сильнее сжал ее руку. Отчасти, чтобы подбодрить ч е р и н отчасти, чтобы подбодрить себя. Он был рад, что рядом есть кто-то, на кого можно положиться, с кем можно разделить этот кошмар. Наконец, во мраке появился звук, и Джейк смог прошептать спутнице что-то успокаивающее. О том, что стали передаваться звуки, узнали, услыхав, как заревел Калилья. Его громкий пронзительный рев разорвал тьму пополам. Впереди появилось пятнышко света. Оно росло. Вот оно уже размером с десятицентовик. Уже с четвертак, уже с кулак. Внезапно... Беглецы вынырнули из тьмы на дневной свет и покатились под холм по мягкой сочной зеленой траве. Джейк словно впервые увидел столь яркие краски. От света было больно глазам и пришлось зажмуриться. А когда друзья вновь обрели способность смотреть, то увидели, что они в небольшом парке и что стоит лето. В небе выписывали изящные дуги птицы. Над цветами жужжа велись пчелы. Над густыми кронами толстых деревьев виднелись крыши городских домов, и солнце играло в тысячах окон. А дети... Дети, бросив качели, сбежались к ним со всех детских площадок. Дети любых габаритов и всех мастей, но все одинаково удивленные. удивленные появлением дракона, который вдруг возник прямо из воздуха. На середине холма все трое беглецов наконец-то остановились, а дети окружили их полукругом. Одни испугались к а л и л и и другие нет, но никто не захотел упустить возможности вблизи взглянуть на живого дракона. «А он ручной?» Спросил у Джейка темноволосый мальчик лет восьми. «Кто?» «Динозавр!» Джейк усмехнулся и поглядел на Калилью. Он как-то упустил из виду, какую сенсацию это чудовище произведет в его мире. «Ну да, сынок, он совершенно ручной». «Можно на нем покататься?» Спросил мальчик. Калилья хихикнул. «Можно ему?» – спросил у дракона Джейк. «Конечно!» – ответил Калилья. «Дети потеряли дар речи!» Калилья опустился на колени. Джейк поднял мальчугана и посадил его дракону на шею. «Держись за чешуйки, только смотри пальцы ими не прищими!» Калилья протопал до вершины холма, там повернул и... и пошел в перевалочку назад. Другие дети, крича и толкаясь, решали, кто будет следующим. Джейку пришлось взять на себя роль распорядителя и выстроить их в очередь. Он предупредил, что тем, кто будет нарушать порядок, покататься на динозавре не разрешат. Они тотчас успокоились и в мгновение ока превратились в примерных юных леди и джельтменов. Но их матери повели себя не столь спокойно и благовоспитанно. Увидев, что происходит, они повскакивали со своих скамеек и побежали к холму, пронзительно крича и размахивая руками. «Что это с ними?» – спросил Калилья. Я думаю, они беспокоятся за своих драгоценных деток. У нас тут не слишком доверяют драконам. Они хотят забрать детишек, уточнил Калилья. До того, как все покатаются, похоже на то. Калилья хмыкнул, потом поднял голову. Он открыл свою огромную, как пещера, пасть и издал громовой рык. адресованный мамашам. Он напоминал грохот надвигающейся лавины и вой пожарной сирены вместе взятые. Земля заходила ходуном. Мамаши, как по команде, развернулись и с сумасшедшей скоростью помчались к выходу из парка.